Переход второй. У подножия. Ложные преимущества обиды. Так почему же трудно избавиться от обиды? И в самом деле, если мы все такие умные, если мы знаем, что обида — это плохо, и что от нее страдаем в первую очередь мы сами, то почему же не избавляемся от нее? Давайте рассмотрим еще один пример. Вспомните, как выглядят современные сигаретные пачки. На них размещены разные страшные картинки и надпись «Курение убивает». Но многих ли курильщиков эти картинки остановили? Думаю, нет. Почему? Вася, о котором я рассказывал в предыдущей главе и который никак не может устроиться на работу не изменит свое поведение и начнет работать, а не вспоминать, кто и где его обидел. Я задавал эти вопросы на многих своих семинарах и получал разнообразные ответы. Например, не хватает сил, нравится себя, жалеть, не хочется признавать свои ошибки, не хватает силы воли, обида, дает сильные эмоции, которых многим в жизни не хватает. Человек просто не видит проблемы, ему нравится так жить. Во всех этих ответах есть зерно истины. Но неужели обида, такая неприятная, тяжелая, портящая нам жизнь, кажется большинству из нас меньшим злом, чем борьба с ней? Ведь многие случаи того, когда нам нанесли обиду, запоминаются на всю жизнь. Например, много лет назад я некоторое время работал поваром. И однажды для своего друга в честь дня его рождения я приготовил шикарный обед. Во всяком случае, мне казалось, что он шикарный. И вот мой друг с аппетитом ест приготовленный мной обед, а потом как бы сам себе задумчиво говорит. «Ну вот как можно было так продукты испортить?» Лучше бы он меня ударил. Это было так обидно, так неприятно. Я неделю не мог прийти в себя. Как он мог это сказать? То есть обида и боль оказывают очень серьезное влияние на нашу жизнь. Так почему же, когда человеку предлагают научиться жить без обид, подняться в кавычках над обидами, предлагают ему пройти разнообразные практики, которые помогут разобраться в себе и не размениваться на обиды, очень часто он отказывается. Более того, начинает держаться за свои обиды руками и ногами. «Нет, я не хочу! Почему это я должен забывать, прощать, делать вид, что ничего не было? Нет уж!» И волей-неволей закрадывается мысль. «А может быть, жить с обидами отчасти выгодно?» Отчасти – да. Так какие же блага дает обида? Говорю сразу, слово «благо» в данном случае использовано в саркастическом ключе. «Благо» в кавычках и «обида» в кавычках – это вообще-то несовместимое понятие. Когда мы говорим, что обида дает определенные блага, это блага ложные, которые на самом деле таковыми не являются. Итак какие блага в кавычках, какие «преимущества», в кавычках, дает нам обида. Первое ложное преимущество. Обида оправдывает наше неприличное поведение. Обида оправдывает наш гнев. Обида оправдывает наши нехорошие поступки. Мол, это восстановление справедливости. «Что же это вы, Степан Петрович?» У соседей подачи огурцы с грядки обобрали без спроса. — А чего они со мной не поздоровались? — А вы, Маргарита Евгеньевна, почему не предупредили сотрудников, что завтра во всем учреждении отопления не будет? Вы завхоз или кто? — Вон, все сидят и дрожат. — А если бы знали о проблемах с отоплением, взяли бы с собой теплые вещи. А они на последний день рождения мне какую-то ерунду подарили. Вот пусть теперь помучаются. знакомо Увы, да. Приведу пример из детства. Это случилось в пионерлагере. Я собрался выйти из корпуса, а тапочек моих резиновых нигде нет. Куда они подевались? И тут я вижу, бежит мальчик в моих тапочках. Я к нему. «Ты почему мои тапочки взял?» «Как вы думаете, какой был ответ?» «А мои тоже кто-то взял!» «Это, можно сказать, классика!» «Почему ты воруешь?» «Потому что все воруют!» То есть у человека возникает ложная уверенность в том, что обида дает право и возможность вести себя неправильно по отношению к другим. Но это не так!» Второе — ложное преимущество. Обида позволяет привлечь внимание других. Уже говорилось, что главная наша потребность — чтобы нас любили. Но поступать так, чтобы нас любили, многим кажется сложным. И тогда в дело вступает суррогат. Человек начинает просто привлекать к себе внимание. Любыми способами. И это внимание кажется ему заменителем любви. Я недавно слушал лекцию одного известного бизнес-тренера о том, как достигается успех. Он рассмотрел несколько сценариев и сказал, что один из самых популярных в мире, к сожалению, это когда человек хочет получить все и сразу, не прикладывая усилий. Например, украсть в кавычках, жениться на богатой в кавычках, или, в кавычках, выйти замуж за богатого. То есть, Я хочу иметь благо, но я ничего не хочу делать для их достижения. Примерно такая же ситуация и во многих других сферах. Хочу быть известным художником, но не имею особого таланта. Значит, буду привлекать к себе внимание при помощи уродливых, извращенных сюжетов. Заменю талант скандальностью. Хочу быть театральным режиссером, но не желая мучиться и писать интересные сценарии, значит, пусть актеры у меня на сцене играют голые и нецензурно ругаются. Главное — внимание. А какое оно? Уже дело десятое. Пусть при виде моих картин и спектаклей люди будут плеваться, но я достигну цели, обо мне заговорят, я привлеку к себе внимание. То же самое и в области человеческих взаимоотношений. Я хочу любви, но для этого ничего не хочу делать. А как же можно привлечь внимание и любовь к себе? Конечно, не истинную любовь в данном случае, а в кавычках «заменитель любви». Сделать так, чтобы меня пожалели. «У меня болит пальчик!» Помните, уже был такой пример, такой способ – Часто используют маленькие дети, ну, а взрослые действуют более изощренно. — Сынок, ты не женишься на этой девушке, только попробуй. Ой, у меня, кажется, сердечный приступ. — Мой сынок, сегодня всю ночь проплакал из-за полученной двойки. Поставьте ему тройку, а? И не важно, что выше двойки он не заслужил. «Но ребенок же плачет, ему обидно!» Пробудить жалость и тем самым добиться своего — это еще одно, в кавычках, «ложное преимущество обиды». Человек, который своей обиды поборол и научился справляться с ними, жалости не вызывает. Он отвечает за себя и ни на кого не перекладывает ответственность. Именно это для многих сложно — и люди предпочитают пользоваться, в кавычках, ложными преимуществами, которые дает обида. Третье ложное преимущество. Обида воспринимается как источник силы. Каким образом обида воспринимается как источник силы? Это происходит в том случае, когда появляется цель жизни – месть. Причем это может быть не только, в кавычках, «индивидуальная цель», Люди могут сбиться в группу, чтобы кому-то отомстить. Например, на работе сотрудники начинают скопом травить человека, который, как им показалось, надменен по отношению к ним. В этом и других подобных случаях людьми движет ненависть. Они объединены разрушительной целью ⁇ кого-то, в кавычках, проучить, что-то разрушить. А потом... А потом разберемся. И если у такого человека убрать обиду, лишить его того, что является для него в настоящее время смыслом жизни, что он будет делать? Озлобится еще больше. Иногда меня спрашивают, «Но если я откажусь от обиды, я не смогу грамотно наказать обидчика. Так зачем же мне тогда отказываться от этого чувства?» «Ну, на самом деле, это не совсем так». Для того, чтобы принять правильное решение и разобраться даже в самой неприятной ситуации, вовсе не обязательно культивировать в своей душе обиду. Допустим, ваш ребенок нарушил условленный вами запрет, залез в шкаф и мало того, что съел клубничное варенье, так еще и разлил варенье на ковер. Вы предупреждали его, что за подобные штучки он будет наказан. Но для того, чтобы выполнить свое предупреждение, например, лишить малолетнего преступника, в кавычках, прогулки или ежевечерней конфеты, вам ведь не обязательно на него обижаться, правда? Наказание есть, а злости нет. Это разные вещи. Поэтому для того, чтобы правильно поступить с человеком, не обязательно быть обиженным на него.